И в основе своей не существует дела более правого и более важного для всех, чем защита Родины и охрана ее величия. Есть нечто веселящее сердце в обществе стольких молодых, деятельных, благородных людей в том, что трагическое зрелище становится привычным, а в свободной жизни. и безускусственной беседе о суровой простоте образа жизни и отношений между людьми, о вкрёстном разнообразии того, что приходится делать, о пораждающих хотягу в звуках военной музыки, о возбуждающих действующей и на слух, и на душу, о чести, связанной с воинской долей и даже о жестоких тяготах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 даже своей жизнью. Прекрасно, по-моему, умереть, сражаясь. Страшиться опасности, которым подвергается на войне столько людей, не отваживаться на то, на что отваживаются сердца столь различные, значит проявлять крайне неизменнейшую молодость. А вот товарищи с другими и дети проявляют мужество. Если кто-то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 или худочное состояние или всевозможные катары также мучительные, как рана от аркебузного выстрела. Тот, кто способен стойко переносить тяготы нашего повседневного существования, не имеет нужды усиливать своё мужество, берясь за оружие. Жить, мой Луцелли, значит бороться. Не помню, чтобы у меня когда-либо